Глава 7. Мне не помогают успокоительные. Механизм тревоги и спокойствия без таблеток. Моя тревога похожа на желеобразную массу, серую и грязную. Она булькает, как болото, переваливается и давит мне на грудь так, что иногда тяжело вздохнуть. Она как что-то острое, колющее, черное, холодное. Вот, морской еж в горле. Такое ощущение, что его иголки торчат наружу, насквозь протыкая шею. Я чувствую тревогу в затылке, под кожей. Это железные тиски, которые защелкиваются, как только я поднимаю утром голову с подушки и держит целый день так, что отдает в висках и во лбу. Жжет в солнечном сплетении, горячая, как горсть углей. Хочется их вытащить из себя и разбросать, чтобы остыли. А получается наоборот. Они рассыпаются внутри тела и обжигают до кончиков пальцев. Хочется бежать от этого чувства. Липкая, тягучая, как растаявшая карамель. Тревога обволакивает меня, затягивает, останавливает. Я вязну в ней руками и ногами. Плохо соображаю. Она словно подчиняет меня себе. Так описывают клиенты свою тревогу, когда я прошу обнаружить ее в теле. Этот прием работает подобно магниту для металлической стружки. Он вытягивает неидентифицированные чувства, которые закатились в неровности, уголки подсознания, и помогает назвать их. Мы с клиентом отталкиваемся от его телесного ощущения, чтобы рассмотреть состав смеси под названием «тревога». «Сперва мы всматриваемся в симптом», — говорю я клиенту на первой сессии, когда определяю степень тревожного расстройства. Тремор, потливость, головные боли, бессонница, снижение концентрации внимания, расстройство желудка — симптомы затянувшегося тревожного расстройства. Это уже та стадия, на которой успокоительные могут не успокоить. «Здесь я настораживаюсь и рекомендую параллельно с психотерапией», прибегнуть к медикаментозной поддержке и обратиться к неврологу или психиатру-психотерапевту. Но симптоматика тревоги – это не только и не всегда физиологические проявления. Разбираться с психологическими причинами тревоги – это моя работа, и выполнять ее я должна не в стерильных одноразовых перчатках, а в бархатных. Булькает, давит, колет, протыкает, защелкивает, жжет, облепляет. Затягивает, останавливает, вяжет, стягивает, подчиняет, ноет, замораживает. Люди ощущают тревогу так по-разному, потому что это комплексное переживание. Это чувство можно сравнить с ямой, в которую набросаны слои страха, растерянности, беспомощности, отчаяния, неуверенности. И еще страха, страха, страха. Я не зря упомянула страх несколько раз. Он главный, иррациональный, проникающий, как дождевой поток, питающий сухую землю тревоги. И он имеет конкретную направленность, откуда и куда. Рассмотрим на примерах. Перед тем, как щелкнуть выключателем ночника... Я просматриваю в своем ежедневнике запись клиентов на следующий день. Вторник, 10.00, Галина, семейные отношения. 12.00, Евгения, тревога. 13.30, Максим, тревога. 15.00, Марина, самооценка. 18.00, Светлана, тревога. Я могу открыть свой ежедневник на странице с надписью «Понедельник» или «Пятница», «Сентябрь» или «Март», и клиентский запрос «У меня тревога» будет с отрывом лидировать среди тем неуверенность, измены, хочу разобраться в себе и психотравмы. Итак, вторник. В полдень придет Евгения. Три недели принимает успокоительные, пока что натуральные на травках. Не помогают. Вообще, я флегма... Мы в семье все такие, у меня и муж очень спокойный человек, и сын тоже уравновешенный, тихий, рассказала Женя. Но в какой-то момент что-то пошло не так, и я занервничала, превратилась в какую-то клушу. Сына постоянно дергаю, переживаю за все, тревога только нарастает. Все не то, все не так, суетно внутри постоянно, я чувствую, что не могу с чем-то справиться, а вот с чем, не пойму» поискали вместе с Евгенией и обнаружили место запуска ее тревоги. Два месяца назад, в конце школьной третьей четверти, уже не состоялся разговор с учительницей ее сына. «Евгения Валерьевна, вы знаете, он у вас такой необщительный, замкнутый мальчик, очень тихо говорит. Хотя дети его любят, а вот мне с ним сложно найти общий язык. Скажите, с ним все в порядке? Я переживаю. Может, его надо показать специалистам?» Женин внутренний бульдог клацнул челюстями. «Да, он спокойный ребенок, но точно не замкнутый. В кругу близких людей он веселый и болтливый. Видимо, это он пока что с вами такой. Но я верю в ваш профессионализм, вы найдете подход. А ему нужно больше времени, чтобы привыкнуть». Защитила она сына, но сама не успела запахнуться от холодка тревоги. Слова учительницы зацепили. Женя стала присматриваться к сыну, к себе, ворошить историю его маленькой жизни, беспокоиться за его будущее. Тревога перерастала в раздражение, когда Женя слышала, как другие мамы хвастаются достижениями своих детей. Признаки аутизма у детей в семь лет, проблемы с адаптацией в школе, ребенок молчун, что делать, как научить ребенка общаться, выстроились фразы в поисковике Жениного телефона. Внутри у Жени поселилась я плохая мать, в супруге обнаружился невнимательный отец, в работе Причина всех бед. Досталось и дедушке, это он в моего папу такой нелюдимый уродился. У тревоги есть свойство – обволакивать человека и просачиваться в каждую молекулу его жизни. Следующий – Максим. Вы не наш пациент, молодой человек, не наш. Пока что отрезал невролог и засунул простыню с результатами анализов в медицинскую карточку. «Это что-то психологическое у вас. Я, конечно, выпишу легкие успокоительные, но не гарантирую, что помогут. А к психологу сходите и не тяните с этим, а то еще через пару месяцев вас уже лечить придется от тревожного расстройства». С таблетками Максим стал быстрее засыпать. Но с утра тревога снова назойливо облепляла душу. Уже полгода у Максима неопределенная ситуация на работе. Сокращение, реконструкция предприятия, ипотека, семья, двое детей». Максим пока что держится, но ценой постоянного напряжения. Я на это предприятие, как попал после института по распределению, так и проработал там до своих 35, дорос до руководящей должности. Поначалу мне сложно было принять, что придется менять место работы. Теперь, кажется, уже привык к этой мысли. Но тревога все равно не отпускает. Из тревоги Максима мы выудили его неуверенность. А вдруг не получится? А вдруг я не справлюсь? А вдруг меня не возьмут? А вдруг я не сумею показать себя с лучшей стороны и не понравлюсь? У тревоги есть кодовая фраза. А вдруг? Светлана пришла в шесть. Она начала тревожиться с Нового года, а сейчас лето. Что вас тревожит больше всего? Спрашиваю Светлану. Вообще, все понемногу. Я стала какая-то пугливая, настороженная, но больше всего тревожусь насчет мужа, вернее, насчет его отношения ко мне. Хотя вроде у нас все спокойно. Пролистав события новогодних праздников, Светлана вспомнила один эпизод: умная женщина знает, что мужчина гуляет телом, а не душой. Дожевывая куриную ногу, произнес ее муж за праздничным столом. Мужчины взорвались смехом. Девочки захихикали, Света тоже криво улыбнулась, но к еде больше не притронулась. «Ну, пошутил и пошутил. Я так сказал, просто чтобы разговор поддержать. Где-то прочитал эту фразу? Не бери в голову, родная!» — успокоил муж, когда на следующий день Света решила обсудить с ним смысл сказанного. «В голову не взяла» а чувством приказать не смогла. Неосторожная фраза мужа легла на давнее травматичное переживание. Девять лет назад, будучи в первых длительных отношениях, Света пережила измену любимого и тяжелый разрыв. Встретив будущего мужа, долго училась доверять ему. Тревога раскрутила в женщине подозрительность. Я делаю ужасные вещи, просматриваю телефон мужа, пристаю со всякими глупыми расспросами. Он уже злится на меня, а я ничего не могу с собой поделать. Мне тревожно, что он разлюбит меня, уйдет к другой. У тревоги есть способность закидывать гарпун в прошлое и вытаскивать оттуда болезненные переживания, которые проецируются на реальную ситуацию, но не имеют к ней прямого отношения. У Евгении страх за будущее ребенка. У Максима страх быть отвергнутым, у Светланы страх потерять отношения. Вы заметили, что общего у этих страхов? Страх будущего. Ваше восприятие реальности просачивается сквозь пальцы и не задерживается в ладонях, потому что вы пытаетесь всмотреться в еще не случившиеся события уже испуганным взглядом застигнув вас врасплох, тревога бесцеремонно отнимает территорию успокойствия. Когда вы получаете реальный сигнал, это может быть фраза, событие, неожиданная неприятная перспектива, чье-то мнение или негативный опыт, чья-то болезнь, смерть, вы тревожитесь. И это нормально. Помните, в главе первой я рассказывала о чувственном отклике на раздражитель. У тревоги ситуативной есть базовая задача – подать сигнал предостеречь, встряхнуть, направить ваше внимание в ту сторону, где необходимо насторожиться или уже среагировать. Тревога с физиологической точки зрения. Между тем, это очень простое психосоматическое событие. Тревожность – это переживание трудности дыхания во время заблокированного возбуждения. Это переживание попытки набрать больше воздуха в легкие, скованные мышечным сжатием грудной клетки. У пролонгированной тревоги Нет задачи, но есть власть над вашим воображением. В этой тревоге вы застреваете, подобно стрелке на часах с подсевшей батарейкой, которая вздрагивает между настоящим и нафантазированным пугающим будущим, и не продвигаетесь вперед. Тревога — это напряжение между сейчас и потом. Первая учительница в жизни первоклашки и его мамы — значимый человек. И подозрение о неполноценности ребенка из уст педагога Звучат для матери особенно тревожно. Тревога рисовала в воображении Евгении неприятные сцены. Вот сын не может построить отношения с девушкой и создать семью. Вот ему не удается постоять за себя в армии. А вот он сидит дома замкнутым интровертом. Я предложила Жене прекратить бесполезные поиски плохой матери в себе. Зерен правды в словах учительницы и неудач в еще не наступившем будущем сына а вместо этого принять устойчивую позу в своем «здесь и сейчас» и обратить внимание на главного героя событий. Я предложила задать сыну несколько вопросов. Почему отмалчивается? Что чувствует? Что думает про свою первую учительницу?» Разговор был недолгим. «Мамочка, я не хочу особо с ней разговаривать. Она мне не нравится!» «Наталья Ивановна в садике мне нравилась больше, и мне хотелось с ней общаться, потому что она добрая и веселая, а это строгая и скучная. Можно я не буду с ней разговаривать?» – ответил сын. «Имеешь право», – развела руками мама и выдохнула. «Тревога ретируется, когда вы обнаруживаете опору здесь, сегодня, в этой минуте». Женя смогла захлопнуть выдуманную книгу судьбы с плохим концом после того, как ответила себе на вопросы «Если бы сын страдал?». «Я бы об этом знала?» «Да, первое. Это было бы заметно, и он бы сказал мне об этом. Сын не может общаться со взрослыми, с детьми, для него это сложно». «Это не так. Да, он долго присматривается и не всех к себе подпускает, у него такой характер, он с малых лет таким был». «На что ориентируется учительница, оценивая особенности ребенка?» исключительно на свои ощущения, которые формирует в период с первого по четвертый урок. Ведь она не видит полной картины, а вникать и разбираться не станет. В классе 26 детей, и у педагога другие задачи. Значит, это просто субъективное мнение». Максиму понадобились три терапевтические сессии, чтобы распрощаться со своей идеей о стабильной работе на всю жизнь, два часа, чтобы предположить и прописать варианты своих действий, если реализуется то самое устрашающее «А вдруг?», 30 минут для размещения своего резюме на сайтах по поиску работы. Максим стал засыпать без таблеток и просыпаться без тревоги после того, как получил два приглашения на работу. Тревоги становятся тесно среди прописанных запасных вариантов действий, среди «а вдруг» и «что если», которые продолжились размашистым «то». В терапии со Светланой мы не работали над ее самооценкой и не касались отношений с мужем. Тревога покинула Светлану после того, как она разъединила прошлый болезненный опыт и свои текущие отношения, настоящее и прошлое с никем не предсказанным будущим. Фразу мужа и дополнительный смысл, которым Света ее наделила. Тревоги становится не на что опираться, когда вы перестаете насыщать свое не случившееся будущее сложными переживаниями.